Глава 35. После того, как Вениамин Константинович выставил вон жену, обманывавшую его не один год, для Ларисы и Миши наступили черные дни. Малкина, неприученная работать и не умеющая считать деньги, была вынуждена наняться на работу и жестко контролировать семейный бюджет. Она лишилась возможности ездить на шопинг в Европу, посещать лучшие курорты мира и чувствовала себя нищей но хуже всего. Ей становилось от осознания того, что Миша не может вести привычный образ жизни. Парень ушел из достойного вуза в помоечный институт, лишился дорогой машины и летом задыхался в грязной душной Москве, а не жил в доме Вениамина в Испании или на роскошной вилле на Мальдивах. Лариса пыталась порадовать сына, но что она могла купить на зарплату управляющей? Какие-то жалкие 400 тысяч. Прежде-то, отдавала такие деньги за платье или сумку, отправляла покупку домой и спокойно продолжала поход по бутикам. И Малкина, от всей души, жалевшая Мишу, залезла в долги. Вот она, слепая, глупая материнская любовь. Даже сейчас, когда всем понятно, что Михаил отъявленный мерзавец, Лариса пытается представить сыночка в наилучшем свете. Но Хамид рассказал мне, как Михаил постоянно клянчил у матери деньги, А когда сообразил кошелек у нее теперь не тот, что раньше, стал брать кредиты, а расплачиваться за которые сам не собирался. Малкина тем временем продолжала рассказ. Размер зарплаты не увеличивался, а долги росли словно снежный ком. Как вылезти из западни? Лариса не знала, у нее начались бессонница, мигрень, к глазам постоянно подкатывали слезы. От любого, пусть даже справедливого замечания Нины Феликсовны начиналась паника. В душе Ларисы укоренился страх. Вдруг Зуева выгонит ее с работы, как тогда жить? Однажды Малкина не выдержала, разрыдалась на глазах у одной знакомой, а та порекомендовала ей обратиться к психотерапевту. «Не для меня такое удовольствие», — отмахнулась управляющая. «Визиты к этим специалистам дорого стоят». «Марина, к которой я тебя отправляю?» «Прекрасный, добросердечный человек», — заверила дама. «Зная ее не один год». Она никогда не обдирает клиентов и ведет бесплатные группы. Хочешь, я поговорю с ней и ты попадешь в такой коллектив? «Выворачивать прилюд прилюдно душу, нет, уж увольте. Отвергла предложение Лариса. Все-таки съезди, посмотри, как происходит общение в группе. Вдруг понравится. Насильно тебя никто не заставит откровенничать. Если почувствуешь дискомфорт, сразу уйдешь и более там не появишься. Уговаривала ее приятельница. Лариса послушалась совета и неожиданно поняла, что во время занятия ей стало легче. Малкина стала посещать психотерапевта, душевное состояние ее улучшилось. Однажды после занятий на нее напала страшная сонливость. Еле-еле она добрела до ванной, чтобы умыться холодной водой. Думала, нехитрая процедура вернет ей бодрость, но стало только хуже. Из ванной она выползла с трудом. Понимая, что домой ей никак не доехать, Малкина решила попросить помощи у Марины вошла в кабинет психотерапевта и увидела, что той на месте нет. Квартира, где врач занималась с бесплатной группой, явно была нежилая, арендованная для работы. Лариса, цепляясь за стены, обошла все комнаты, кухню и никого не обнаружила. Очевидно, душевед не заметила, занятого санузла и ушла, полагая, что вся группа разбрелась по домам. Замок на двери был из тех, что защелкиваются сами, и Малкина могла спокойно открыть его и уйти, захлопнув за собой створку, но ее просто валил с ног сон. Лариса добралась до самой маленькой комнаты, где стоял диван, и никогда не бывали пациенты. Упала на него и погрузилась в сон. Разбудили ее громкие голоса. В первое мгновение Ларисе показалось, что она дома, а кто-то стоит над ней и говорит, говорит, говорит. Но уже через секунду она окончательно проснулась, Хотела встать, пойти к Марине, извиниться за то, что без спроса прилегла, но ноги не слушались, ее охватила слабость. А голоса за стеной все звучали. Лариса невольно прислушалась к ним и замерла. Марина и какая-то девушка весьма откровенно обсуждали невероятные вещи. Психотерапевт, совершенно уверенная, что посторонних здесь нет, проводила индивидуальный сеанс терапии, а посетительница, не сомневавшаяся, что ее откровение слышит только врач, изливала душу. Так о чем секретничали Марина и пациентка? Девушка, которую душевед называла Аней, жаловалась на затрудненность дыхания, на то, что ей в последнее время неожиданно сделалось резко хуже, приступы у повторяются чаще и чаще, сопровождаются тошнотой, ознобом. «Большой трагедии в этом нет», — проворковала Марина, выслушав бедняжку. «У тебя уже...» «Бывали рецидивы, и мы с ними успешно боролись. Ну-ка, скажи, что лучше всего тебе помогает». «Сеанс глубоких воспоминаний», — ответила Аня. «Начнем». Обрадовалась психотерапевт. «Смотри сюда внимательно, ты чувствуешь тяжесть в руках, пальцы делаются горячими, мягкими». Лариса, тоже слушавшая врача, чуть снова не уснула, но поборола сонливость. «Рассказывай», — вдруг велела Марина. «Мне четырнадцать лет, на дворе июль, я за городом, еду на мотоцикле», — уже другим голосом завела Аня. «Папа только что подарил мне его на день рождения, потому что я так просила скутер, что у меня случился очередной приступ. Мне было очень плохо, припадки происходили по семь-восемь раз в день, кололи много лекарств, от них болел желудок, тошнило постоянно, я не могла есть, спать. Еду и вдруг на дорогу выскакивает мальчик. «О, я его сбиваю!» Он умер. «Бегу домой, дача в двух шагах. Я дышу, мне хорошо, ничего не болит. Я здорова. Я не больна. Вот оно счастье!» Лариса боялась пошевелиться и слушала, затаив дыхание. Случайно сбив подростка, Аня кинулась к отцу, а тот спрятал труп. Паренек, убитый девочкой, происходил из неблагополучной семьи, в свои 13 лет прикладывался к бутылке, занимался воровством, Исчезновение паренька сразу не заметили, его вечно пьяная мать не побежала в полицию, учителя тоже не забеспокоились. Лето, каникулы, осенью подростка тоже искать не стали. Взрослые решили, что хулиган подался в бега и быстро забыли про него. А вот Аня после того случая спонтанно выздоровела. У нее с раннего детства, мучившаяся странной болезнью, какой именно врачи так и не установили, прекратились приступы удушья, перестала подскакивать температура и исчезла тошнота. Девочка поправилась, округлилась, повеселела и ощутила неведомое ранее счастье. Было ли ей жаль того мальчика? Ну, немного да, но ведь он сам виноват. Напился и выскочил прямо под колеса ее мотоцикла. Не очень сильные муки совести были утоплены в океане радости от неожиданного избавления от болезни. Тем, кто не страдал так, как Аня, не терпел с малолетства бесконечные походы по врачам, уколы, процедуры, не жил в вечных ограничениях, не соблюдал жесткую диету, не понять ее». Она впервые попробовала мороженое, спустя полгода после того, как приступы удушья ее покинули. Папа все не мог поверить в чудесное выздоровление и по-прежнему ограничивал дочь в еде. А еще Аня обзавелась друзьями. И когда она следующее лето опять прикатила на дачу, решила оторваться по полной. Купание в реке, прогулки до полуночи. Хотелось попробовать все, чего она была лишена ранее. 2 июля один из новых приятелей девочки Саша Кутузов должен был праздновать день рождения. Его родители решили устроить пикник на берегу местной речки. А 25 июня ночью у Ани случился приступ удушья. На следующий день он повторился. Девочка с ужасом поняла, болезнь вернулась. Она просто устроила передышку, показала, как прекрасно жить здоровой, а теперь снова набросилась на свою несчастную жертву. Анечка решила ничего не рассказывать папе, прекрасно понимая, что тот моментально потащит дочь по врачам, начнется новый виток лечения, и, конечно же, ее не пустят на день рождения Саши. А ведь туда придет мальчик, который так нравился ей. 2 июля Ане стало совсем плохо, но она мужественно отправилась на пикник. Представляете, каких усилий ей стоило скрыть от бдительного отца правду. На берегу реки озно подпустила Аню, наоборот, ей стало нестерпимо жарко, А тут как раз гости бросились купаться, и Аня полезла в воду со всеми. Кстати, единственным видом спорта, которым она занималась с детства, было плавание. Врачи полагали, что движение в воде снимет мышечные спазмы и разовьет легкие. И действительно, в бассейне девочка всегда испытывала облегчение. Она научилась прекрасно плавать, надолго задерживать дыхание, открывать под водой глаза. Прыгнув в реку, Аня нырнула, слегка расслабилась и обрадовалась. «Ура!» Боль в груди прошла, и тут перед ее глазами забультыхались две ноги, кто-то из ребят пытался стоять солдатиком в воде. Она схватила человека за лодыжки, резко дернула его вниз и стала изо всех сил удерживать. Неизвестный, которого Аня пыталась утопить, вырывался, но у нее в руках появилась нечеловеческая сила, и в конце концов Аня почувствовала, жертва боли не сражается за свою жизнь. Ее охватило неописуемое счастье, она разжала пальцы, хотела вынырнуть. И не смогла, потеряла сознание. Слава богу, родители Саши оказались бдительными людьми. Кутузовы-старшие заметили, что купальщиков стало меньше, кинулись в реку, спасли гостью и своего сына. Никто не понял, что на именинника напали. Правда, тут твердил. «Анька вцепилась в мои щиколотки и не отпускала». Но взрослые решили, что девочка начала тонуть первой и схватилась за Сашу, чтобы спастись. Все сочли, что это был несчастный случай. Все, кроме отца Анечки, который дома спросил. «Ты хотела убить Сашу?» Врать ему дочка не могла и, разрыдавшись, призналась. «Да, подумала, если он умрет, я опять выздоровею. И мне стало так хорошо, когда я поняла, что он идет ко дну. Папа, я не задыхаюсь, я снова в порядке. Я убийца, да? Преступница?» «Нет, милая», — ответил отец, — «ты просто несчастный больной ребенок. Ни о чем не тревожься, я найду человека, который сможет разобраться в возникшей проблеме». И через месяц Аня оказалась на приеме у Марины. Психотерапевт каждый день выслушивает от своих пациентов разные истории, подчас жестокие и страшные, поэтому ее не испугал рассказ юной клиентки. Марина спокойно объяснила девочке. Человеческая психика способна на многое. В учебниках описаны случаи, когда женщины, чтобы достать из развалин дома своих детей, голыми руками расширивали бетонные блоки. «Стресс может сделать нас силачами, неуязвимыми, а дарить сверхспособностями. В твоем случае он вернул тебе здоровье, но этого хватило на год. Болезнь вернулась, и твой мозг решил побороть ее уже один раз испытанным способом. И ведь это помогло, ты опять исцелилась». «Саша остался жив», — напомнила Аня. «Но ты, держа его под водой, об этом не знала», — справедливо заметила Марина. «И что нам теперь делать?» — воскликнул отец. Подумаем, мы непременно найдем решение, пообещала психотерапевт.